Глава 19. Константин вышел в прихожую, надел фуражку, но потом вернулся и остановился посередине комнаты, словно что-то забыл. Он знал, что ничего не забыл. Нечего ему было забывать, потому что ничего ему было не нужно. Но он хотел проститься с Асей здесь, в этой квартире, где ее присутствие было ощутимо даже спустя 17 лет после ее исчезновения. И он должен был проститься с нею именно сейчас, потому что всей душой надеялся, что никогда больше сюда не вернется, что жизнь, наконец, сжалится над ним и кончится сама собою. А где она могла бы кончиться, естественнее и достойнее, чем на войне? Он был словно заговоренный, все опасности обходили его стороной. Уже игришка, ктолхерман, сгинул навсегда, словно провалился под пол своего огромного кабинета прямо в недра Лубянки. И сослуживцы исчезали один за другим. И даже самые высокие вожди, казавшиеся неуязвимыми, исчезали тоже. А Константин Ермолов все работал и работал, и ничего в его жизни не менялось. Правда, он не поднимался по служебной лестнице, а наоборот опускался по ней, но тоже. Когда его сняли с должности заместителя наркома, других не с должностей снимали, а просто расстреливали. Его же всего лишь больше не повышали, а только бросали на те участки, которые назывались прорывами, и на которых нужен был его талант, в созидательности своей неизменившейся. Поэтому он много ездил, его направляли в Манчжурию во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, его направляли в Сибирь, где начали строить новую магистраль, которая должна была пройти от Байкала до Амура. Он видел, кто строит эту магистраль, понимал масштаб бедствия, охватившего страну, и не понимал только, почему его не коснулось это бедствие. Почему он здесь в качестве начальника, а не зэка, в то время как большинство здешних зэков совсем недавно были точно такими же, как он. Одного того, что его бывшая жена-эмигрантка, было достаточно, чтобы объявить его шпионом пяти мировых держав. Других уничтожали и за меньшее его не трогали и за это. Наверное, он не был нужен даже опасностям. Даже они оставляли его в одиночестве. То, что у него наличествовала семья, не только не уменьшало одиночество, но и усугубляло его. Константин даже обрадовался, когда Васька сказал, что хочет учиться в Ленинграде, сначала в училище, а потом в горном институте. Горному делу можно было выучиться и в Москве, и уж тем более не было нужды в 14 лет ехать куда-то в училище. Но Константин не стал препятствовать Васькиному желанию, он понимал, что тот хочет поскорее вырваться из дома, из которого исчезла мать и в котором несчастье отца ощутимо настолько, что его, кажется, можно потрогать рукой. Не то чтобы Константин не любил сына, просто он редко его видел, потому что не бывал дома месяцами. А когда видел, то каждый раз замечал, что мальчик все больше становится похож на Асю, как будто нарочно о ней напоминает. К девочке же, которая родилась незадолго до Васькиного отъезда в Ленинград, Константин был тогда в Сибири, он не испытывал никаких чувств. Он понимал, что Наталья родила ее только для того, чтобы закрепить свои позиции. Конечно, не в его сердце, а в его доме. Что такое сердце, она вообще не знала, поэтому ее не беспокоило отсутствие чувств с его стороны ни к ней самой, ни к предусмотрительно рожденному ею ребенку. Он не замечал Наталью, когда она была его соседкой, не замечал, когда она была наемной нянькой его сына, и не больше он стал ее замечать, когда по стечению обстоятельств она стала его женой. В день Асиного отъезда Константина не было в Москве, он уехал с Васькой в Лебедянь. Надо было навестить могилу родителей и бабушки с дедушкой, родителей матери, Он давно собирался это сделать, потому что не был в «Лебедяне» больше десяти лет. Но он сделал бы это и позже, если бы Ася сама не попросила его уехать в тот день и забрать Ваську. И Константин выполнил ее просьбу, потому что не мог представить, как будет прощаться с нею. Лучше было вовсе не прощаться. Когда он вернулся, квартира была прибрана, словно после выноса покойника. На кухне что-то жарилось и парилось. Заглянув туда, Константин обнаружил не только Наталью, но и ее мамашу. Раскрасневшаяся, похоже, от выпивки Тоня, пробовала ложкой суп, кипящей в большой кастрюле. Величина этой кастрюли наводила на неприятные мысли. «Ты что за праздник устроила?» — спросил Константин. «И что ты здесь вообще делаешь?» «А Наташке помогаю», — не замешкалась с ответом Тоня. «Трудно ей теперь одной-то будет с Васенькой. Он без мамаши теперь». «Вот же стерва Аська!» — бросила-таки детенка. И чего ей надо в той загранице? Уж, кажется, за вами и здесь, как сыр в масле каталась. Но мы-то вас, Константин Павлович, никогда не бросим. Хлопцы мои всегда помогут, если что. А я... Чтоб я вас здесь не видел, — жестко оборвал ее Константин, — ни тебя, ни твоих хлопцев. Наталья пусть работает, как работала, и живет, где жила. Ходить недалеко справится. А твоего здесь, чтобы и духу не было. Ему противно было видеть на Тонином широком лице торжество и противно было, что она снова хозяйничает на этой кухне. Наталья, в самом деле, неплохо справлялась с хозяйством, с воспитанием Васьки она, конечно, справиться не смогла бы, но Константин не очень на нее рассчитывал. В соседнем доме жила интеллигентная дама Фребеличка в ее детскую группу Ваську и стали отдавать на целый день. Грета Гансовна, вероятно, хорошо усвоила то, что изучала на педагогических курсах Фребеля во времена своей молодости. Под ее неусыпным наблюдением Васька еще до школы научился читать, декламировать стихи, болтать по-немецки и по-французски и пользоваться столовыми приборами. Возможно, он научился и еще чему-нибудь полезному, но у Константина не было времени на то, чтобы в это вникать. Ребенок был накормлен, одет, присмотрен, и это было единственное, что он мог для него сделать. Когда Константин бывал в отъезде, Наталья жила в его квартире при Ваське, Но как только он возвращался в Москву, она тут же перебиралась обратно к матери и братьям. Для удобства межквартирного сообщения на кухне была сделана дверь, но ключ от нее Наталья своим родственникам не давала. Она вообще свято соблюдала требования Константина о том, чтобы ни мамаши, ни братьев в его доме не было. Во всяком случае, он ни разу не заметил, чтобы в его отсутствии здесь произошли какие-нибудь изменения, которые непременно произошли бы от тоненных грубых и вороватых рук поэтому, когда однажды поздним вечером, почти ночью, сидя в своем кабинете, прежде это была Асина комната, он услышал на кухне шорох, а через минуту увидел Наталью, то воспринял это с некоторым удивлением. «Забыла что-нибудь?» — спросил он. И тут он заметил, что она стоит босая, в одной ночной рубашке, растрепанная, и что ее бесцветные глаза округлены так, словно вот-вот выскочат из глазниц, Константин Павлович, задыхаясь, выговорила она, «Обыск у нас». Это известие не слишком его удивило. Тоня с детьми промышляла мелкой спекуляцией еще в те времена, когда за это расстреливали. Правда, теперь была объявлена новая экономическая политика, и, кажется, Акуловы промышляли уже вполне легальной мелкой торговлей, но кто их знает? «Что ищут?» — спросил Константин, и кто ищет? «Милиция», — с ужасом произнесла Наталья, и вдруг упала на колени, — Вцепилась руками себе в волосы, поползла к нему и шепотом завыла. «Константин Палч, заставьте Богу за вас молиться! Спасите меня! Ноги вам буду мыть и воду тупить! Спасите!» Совсем одурела, поморщился он. «Какую воду? Встань и объясни по-людски, что случилось!» Но Наталья не встала, а наоборот распростерлась перед ним на ковре и стала биться головой об пол. От этого зрелища его чуть наизнанку не вывернуло. «Если сейчас же не встанешь...» — Сам тебя обратно отведу, — жестко сказал он. — Давай приходи в сознание, да поживее, и говори, что вы там натворили. — Да разве это я натворила? — оторвав голову от пола, горячо произнесла Наталья. — Да я ж целыми днями при вас с Васей. На мне ж хозяйство. Разве у меня есть встреча-то с ними? — Они человека убили, Константин Павлович, — наконец объяснила она. — Да ни одного. Из ее рассказа то и дело прерываемого клятвами в том, что сама она ни слом, ни духом. Вот как на духу Константин узнал, что Колька со Степкой давно уже промышляют уличными грабежами. Один раз братья подозревали, что человек, которого они пырнули ножом, умер. Второй раз они знали это уже наверняка, а там пошло и поехало. Тоня с младшими сыновьями продавала награбленное на Сухаревке. Именно там мальчишки и попались сегодня в милиции. То есть это только сейчас, когда в квартиру пришли с обыском, стало понятно, что они именно попались, а не просто заигрались где-нибудь в очко. Бог меня спас, Константин Палч, что я в кухню вышла воды попить, когда милицейские-то ворвались, всхлипывала по-прежнему, стоя на коленях Наталья. Я, как услышала, что они про мамку спрашивают, так сюда и вышмыгнула, и засов с этой стороны задвинула. «Чего ж ты раньше молчала?» — мрачно спросил Константин. «Все же знала про их дела» в том, что Наталья не участвовала ни в грабежах, ни в продаже награбленного, он был уверен. Ну или почти уверен. И даже не потому, что она посвящала все свое время ведению хозяйства, а потому, что она была страшно труслива и панически боялась потерять такое теплое место, каким была работа у него. Однако сознание того, что в квартиру, где жил его сын, в любую минуту могли проникнуть бандиты, для этого надо было всего-навсего подобрать ключ к кухонной двери, нисколько его не порадовало. «Так ведь родная кровь!» — заныла Наталья. «Родную кровь-то как не пожалеть?» «Кому-нибудь другому это расскажешь», — оборвал ее Константин. «Родную кровь она пожалела. Трусливая ты просто, Наталья. Трусливая дура». «Дура! Ой, какая дура!» — охотно согласилась она и снова заголосила. «Спасите, Константин Палч, За что ж мне пропадать-то?» Ведь расстреляют их всех, а меня, ежели и не расстреляют, так до смерти забьют. Да еще и там же что с бабами делают? Хоть на Лубянке, хоть в милиции, будто вы не знаете. Он смотрел на простоволосую девушку в ночной рубашке и чувствовал, как почти забытой болью схватывается сердце. Как странно, как отвратительно повторилось это вдруг в его жизни. Девушка в ночной рубашке и ее слезы, и ее отчаянные просьбы. «Замолчи, бледнее», — приказал Константин. «Да встань ты, наконец, не в церкви, и делай, что я скажу. Ляжешь в мою кровать, одеялом накроешься, и чтоб звука от тебя не было слышно. Если прямо сейчас сюда придут, сделаешь вид, что ты с просонья. Рот закрой, — сердито велел он. Я скажу, что ты моя фактическая жена, растишь моего сына. С родственниками находишься в классовом конфликте. А ты все это подтвердишь, поняла?» Наталья согласно закивала и стала хватать его за руку, пытаясь эту руку поцеловать. «Я вам отслужу, за все отслужу», — приговаривала она. Константин выдернул руку и сам отвел ее в свою кровать, потому что она совершенно ничего не соображала. Правда, когда спустя час в самом деле пришли два милиционера, производившие обыск в Тониной квартире, Наталья разговаривала и вела себя так, что даже самый опытный опер не уличил бы ее во лжи. Константин даже удивился, он не подозревал в ней таких актерских способностей. Да и какие способности он мог в ней подозревать? Она вообще никогда себя не проявляла, а он никогда о ней не думал. Остаток ночи после ухода милиционеров она провела в Васькиной комнате. И только три ночи спустя легла в свою постель снова. Просто легла. А потом пришла к нему не спрашивая, хочет ли он этого, ожидает ли такой платы за спасение ее жизни. Никакой платы от нее он не ожидал, но и из постели своей тоже не выгнал. Ее тело было такой же малостью, как выстиранное ею белье. Чистое белье, конечно, вещь нужная, но ведь его может выстирать любая. Что ж, если хочет, то пусть это будет она. Стирала она хорошо, и также хорошо управлялась в кровати, ловко подставляя ему свое крепкое молодое тело. А главное, после этого он засыпал без и без сновидений. Константин стоял посреди комнаты и думал, встретится ли когда-нибудь с Асей. То есть он знал, что в этой жизни никогда с нею не встретится, но, может быть, все-таки есть и другая жизнь. Он не считал себя верующим и не ходил в церковь, да и странно было бы, если бы он вдруг стал куда-то ходить. Но то, что жизнь управляется какими-то иными законами, чем предполагает человек, это Константин чувствовал, несмотря на всю свою безупречную службу при советской власти. То, что произошло с ним после Минска, было лучшим тому доказательством. И, может быть, как раз по этим законам он не должен будет встретить Асю нигде и никогда. Он вошел в свой кабинет, обвел его одним долгим взглядом, так же, как в тот день, когда открыл глаза после горячки, и все здесь увидел впервые. На широком столе из карельской березы стояли те же девические безделушки, пепельница с нарисованным ребусом, кукла-степка-растрепка, посеребренная глиняная птица Сирин, танцующая Адалиска, держатель для бумаг в виде двух тонких, как у Аси, бронзовых рук. Она ничего не увезла отсюда, и он тоже не убрал отсюда ничего. Константин подошел к столу, открыл музыкальную шкатулку, зазвенели колокольчики, полилась мелодия. Он не знал, как она называется, но слова Асиной песенки слышались в ней так ясно, как будто она пела их сама. Этот звук, нежный звук о любви, говорит. «Не увидимся мы с тобой», словно и вправду, обращаясь к Асе, тоскливо подумал он. «Или все-таки увидимся? Скажи мне, а?» Но ответа ему не было, и он не понимал, простился с нею или нет. Константин вышел из квартиры и сел в стоящую у подъезда машину. Наконец он ехал на фронт. До сих пор все его рапорты с просьбами отправить его туда не находили ответа. Он был, как ему объяснили, человеком большого масштаба, и поэтому нужен был в Москве. Как же он понимал Ваську, который тоже не мог вырваться из своей Средней Азии? Его направили туда после горного института, и теперь вот тоже не отпускали на фронт, потому что он был занят геологической разведкой стратегического сырья. ваське то в его 20 лет, конечно, еще труднее было сидеть в глубоком тылу, когда вся страна воюет. Но теперь Константин ехал, наконец, под Сталинград. После страшного летнего поражения народная ярость действительно вскипала там мощной волной, как пелось в главной военной песне — И масштабы начинавшейся войсковой операции были такие, что его просьбу, наконец, удовлетворили. К Сталинграду должны были подойти огромные войсковые соединения. Для этого надо было наладить движение по имевшимся железнодорожным веткам и построить новое. И все это в условиях боевых действий. В общем, работы хватало. Тем более, что у полковника Ермолова был опыт манжурской и финской операций. Перед отъездом он собирался заехать в Сретенское, где второй год жила в эвакуации Наталья с дочерью. Он мог бы, конечно, отправить их за Урал вместе со всеми семьями сотрудников наркомата, но почему-то решил, что им лучше будет укрыться там. Это отвечало его давним, детским, совсем забытым представлениям о надежности и защищенности. Поэтому, когда в октябре 1941 года Наталья стала просить, чтобы он отослал ее из Москвы, которую не сегодня-завтра займут немцы, Он отправил ее не в Оренбург или Ташкент, а в Сретенское. И теперь ехал туда сам, чтобы отвезти жене свой полковничий аттестат и, наверное, тоже проститься. Все-таки Наталья не сделала ему ничего плохого, хотя он не чувствовал в ней ни капли душевного тепла. К тому же она родила от него дочь, и хотя это тоже было сделано не из любви, но... Ну что теперь, раз уж так получилось?» Когда беременная Наталья собирала его вещи в сибирскую командировку, она спросила, как дитё-то назвать. «Как хочешь», — пожал он плечами, — «у меня на этот счёт нет соображений». «Видно, девку рожу», — задумчиво произнесла она, — «чую как-то». «Ну, назови Христиной», — помолчав, — сказал Константин. Как удивилась Наталья. «Да что вы, Константин Павлович, Господь с вами, разве есть такое имя?» Она всегда называла его по имени-отчеству и на «вы», похоже, просто его боялась. Ночами в постели это звучало бы странно, но ночами она никак его не называла, она вообще молчала. «Как хочешь, так и назови», — повторил он. «Может, Антониной», — опасливо поинтересовалась Наталья. «Все же мать, покойница, память будет. Как хочешь». В том, что его дочь названа в честь расстрелянной убийцы, которая и при жизни была ему отвратительна, состояла очередная нелепость его существования, все длящегося и длящегося неизвестно зачем. О дочери он знал главным образом то, что девочка, она тихая и незаметная, она была в доме как дуновение, она не требовала к себе никакого внимания, и Константин почти ее не замечал. О том, чтобы заняться ее воспитанием или хотя бы поинтересоваться, воспитывается или она как-нибудь вообще, он не думал. Только однажды он в это самое воспитание вмешался, когда вернулся со службы и увидел, что Наталья лупит трехлетнюю девчонку широким ремнем от его шинели. Он вот именно только увидел это, войдя в комнату. Никаких детских криков во время порки слышно не было. Константин отнял у супруги ремень, пригрозил, что самой ее этим же ремнем поучат, и запретил пальцем трогать ребенка, даже если тот опять совершит такое же преступление, как сегодня, разобьет вазу. В тот вечер он почитал Антоше сказку про репку и сам отвел ее спать, потому что ему было ее жалко». Но на следующий вечер он пришел домой так поздно, что девочка уже спала, а через три дня и вовсе уехал в командировку. Но проститься с семьей все же надо было, он специально оставил себе на это два дня. Константин не предполагал, что этих двух дней ему не хватит. Кажется, даже в годы своей юности он добирался из Петербурга до не быстрее, чем теперь на легковушке, когда его шоферу то и дело приходилось давать огромные крюки чтобы хоть как-то передвигаться по дорогам, по которым день и ночь шли войска. «Не надо было ехать», — подумал Константин, когда миновали, наконец, Ефремов, и до Сретенского оставалось уже совсем немного. «Даже переночевать не смогу, а хотя зачем мне там ночевать? Отдам аттестат и поеду». Загрузним, товарищ полковник мрачно заметил шофер, увидев раскиши проселок, который поворачивал на Сретинское от шоссе. «Яд ничего, как приказ от вас будет, но за Вон лужи, какие налило». Дожди шли и в августе, и в сентябре, и теперь в начале октября. Было тепло, сыро и как-то тревожно. Воздух был пронизан тихим непокоем, так же, как и мелким осенним дождем. «Жди меня здесь, Коля», — сказал Константин, выходя из Эмки. «Я за полчаса туда дойду и за полчаса обратно. Еще час там, может, даже и меньше». В общем, через два часа вернусь, жди». Он легко нашел дом, в котором не был не то что много лет, а просто целую жизнь. Сретенская славилась садами, но у деда сад был необыкновенный даже по здешним меркам, так что яблочный запах разносился на всю округу. Константин не знал, кто живет в этом доме после смерти деда, но приказал Наталье проситься на постой именно сюда. Хозяйку дедова дома он встретил в саду, Высокая жилистая женщина подбирала под яблонями паданку и складывала ее в большой рогожный мешок. Она посмотрела на Константина суровым, словно изучающим ее взглядом, и сказала, «В лебедяне твоя, Наталья, воскресенье сегодня, да и покров праздник, яблок поехала продать. Проходи в дом, подожди, вечером будет». «Не могу я ее ждать», — ответил Константин. «На фронт еду, времени уже нету. А Антонина где?» «Да вроде с мамкой поехала», — пожала плечами женщина. «Вот беда-то». В ее глазах мелькнуло суровое, но все-таки сочувствие. «А то, может, подождал бы». «Нет», — отказался он. «Я аттестат для них вам оставлю, можно?» И, помедлив, зачем-то сказал. «Дед мой до революции в вашем доме жил. Я здесь каждое лето проводил мальчишкой». «Ишь как! Родовое, значит, гнездо», — проговорила хозяйка дедово дома. «Ну что ж, храни тебя Бог». И добавила. «Я твоих не обижу». «Спасибо», — сказал он. Ему было жаль, что так и не увидел дочь, но как-то, только краем чувств, он об этом жалел. Он словно отделился уже от всего, что хотя и слабо, но привязывало его к жизни. Константин долго ждал, чтобы это произошло, а когда произошло, наконец, то почему-то почувствовал не радость, а лишь смутную тоску. Он медленно прошел через сад, остановился на высоком берегу красивой мечи, Река набухла дождевой водой и темно, тревожно, волновалась под обрывом. Константин постоял над этой глубокой водой и, не оглядываясь, пошел по проселку обратно к шоссе. Стояла такая тишина, что он издалека расслышал у себя за спиной шлепанье ног по скользкой грязи. Обернувшись, он увидел маленькую фигурку, которая быстро приближалась к нему. Потому как легко она двигалась, Константин понял, что бежит она босиком, иначе выдергивало бы ноги из грязи так же тяжело, как он. «Папа!» — услышал он. И тут только понял, что это бежит его дочь. Он быстро пошел ей навстречу и почти столкнулся с ней посередине дороги. Девочка остановилась перед ним, как вкопанная, и проговорила, задыхаясь. «Господи, неужто успела?» Это прозвучало так взросло, так одновременно счастливо и печально, что сердце у него вздрогнуло, знакомо и забыто вздрогнуло. «Вы с мамой из Лебедя не вернулись?» — спросил Константин. Дочь смотрела на него так, как не смотрят дети, но и взрослые так не смотрят тоже. Во взгляде ее прозрачных и вместе с тем, тем темных, как речная вода, глаз было то, чего не было ни в тревожном осеннем воздухе, ни в его сердце, какое-то неназываемое, но ясное обещание покоя, настоящего счастливого покоя, той самой нездешней жизни, которая, конечно, существует. Невозможно было в этом сомневаться, глядя в эти речные глаза. «А я с мамкой не ездила», — сказала девочка. «Меня Шурка Рогожина с собой на свиданку брала. Она к летчику бегает на свиданке, да боится, что он руки начнет распускать. Вот меня и берет». «Ты на войну уходишь, пап?» — тихо спросила она. «Ухожу», — кивнул Константин. «Дай я тебя поцелую, Антоша». Он произнес эти слова просительно. Ему почему-то показалась вдруг странной сама возможность поцеловать эту девочку, свою дочь, как будто он хотел поцеловать текущую воду. Она сделала к нему один маленький шаг и вскинула руки. Константин наклонился, дочь обняла его за шею и дважды поцеловала сама, не в щеки, а в глаза. — Ты не бойся, — шепнула она. — Воюй, не бойся. Когда ты придешь, я тебя снова встречу. «Спасибо, родная», — сказал Константин, чувствуя, как слезы подступают к горлу. «Я не боюсь. Конечно, ты меня встретишь». Он хотел сказать, чтобы она росла большая, но не сказал. Ему показалось, что она уже выросла. То есть даже не выросла, а как-то уже есть. И что такая, как есть, она проводила его до последнего порога, отпустила туда, куда он уходил, и пообещала встретить. Там, где он окажется потом». Она была совсем не похожа на него, да и непонятно было, на кого она похожа. В самом деле, только на реку, вот хоть на эту красивую мечу, только сейчас ему казалось, что она — это он сам, и даже больше, чем он сам. Что она — это прямое, ясное дуновение той памяти, которую он пытался в себе вызвать, уходя из московской квартиры. Все это было смутно, необъяснимо, бесловесно. Он вздохнул, обнял дочку — Поднял на руки и поцеловал, глядя в ее широко открытые глаза. Потом поставил обратно, на сырую, переполненную дождями землю, и сказал «Беги, Антоша, а то простудишься». «Пап, ты мне карточку свою пришли», — попросила она. «У меня ни одной твоей карточки нету». «Пришлю», — кивнул Константин. «Как только до места доберусь, сразу же сфотографируюсь и пришлю. Но ну, беги». Конечно, надо было прислать ей фотографию. Дома действительно ни одной его фотографии не было. Была одна, но он ее отдал Ваське, когда тот уезжал в Ленинград. На той фотографии они были сняты втроем. Он, Ася и сын. Ася сказала, что хочет, чтобы Константин надел тот самый фронтовой романовский полушубок, в котором она впервые его увидела, и сама надела какую-то широкополую старомодную шляпу с перышком. Ему даже весело от этого было в тот день, когда они ходили в студию на Тверской. Но обычной фотографии у него не было, и, конечно, надо было ее сделать для дочери. Хотя ему казалось, что он уже и так без фотографии остался в ее памяти навсегда. Остался так, как, исчезая, остается в реке облик человека, который хотя бы раз в нее глянул. Девочка осталась стоять на дороге, глядя ему вслед. «Вот и все, Настя». Ясно, как живому собеседнику молча сказал он, «Прости меня, дай мне тебя увидеть когда-нибудь». Это он просто так сказал на всякий случай. Он знал, что это ему уже обещано.